Глава 14. Анна. Так больно мне не было даже когда пёс едва не оторвал кусок мяса от моей ноги. Внутренности горели огнём, и с каждой секунды всё больше и больше, но не открыть глаза, не заговорить у меня не получалось. Что-то мешало, будто на лицо наложили альгинатную маску. Помню такую мне очень она не нравилась. Казалось, будто я задыхаюсь, а рот и глаза залеплены и закричать не могу. Паника нахлынула внезапно. Никаких альгинатных масок в эсмантуре нет, а на меня давит земля. Меня же закопали, я умерла снова. Со всей силы задергал руками и ногами, замычала, не сразу сообразив, что мое тело двигается свободно. Даже когда мою талию обхватили чьи-то руки, удерживая, я какое-то время продолжила дергаться. «Аня, тише, спокойно, я здесь». Знакомый голос был хриплым и уставшим. «Снимите с нее это». В следующую секунду до лица дотронулись холодные пальцы, тяжесть с лица сняли. Я резко распахнула глаза и вдохнула тёплый воздух. Горел огонь в камине. Под потолком висела люстра со множеством свечей. Шторы на окнах были сдёрнуты в одну сторону, и на чёрном бархатном небе сеяла россыпь миллиардов звёзд. Я жива. Барт? Поверни голову совсем немного. Всё тут же уставший слабый голос. Мужчина лежал справа рядом со мной, на боку, и смотрел на меня туманным взглядом. От его руки тянулась прозрачная трубка до какой-то незнакомой мне железной штуки. Небольшое металлическое сооружение стояло на столике у кровати, среди банок, бутыльков, деревянных коробочек и другого подобного хлама. От этой же штуковины вела другая трубка, конец которой находился привязанным к моей руке на сгибе локтя. «Переливание?» Мой голос тоже был хриплым, наверное, ото сна. «Не помню, чтобы у меня была потеря крови». Другого выхода не было, ты умирала. Мои лекари нашли только этот способ избавить тебя от песочной лихорадки. Не знаю, насколько он действенен, но ты хотя бы открыла глаза и даже разговариваешь. Как ты себя чувствуешь? Горит всё как в огне, не стало скрывать. Мозг не особо мог понять, каким образом переливание крови помогает от лихорадки, но, наверное, и не нужно. Драконам лучше знать, не зря они по 200 лет живут. Это хорошо. Голос Барта стал ещё слабее. Мужчина вздохнул, немного поворочился на одном боку и прикрыл глаза. "Бард, хм. А ты себя как чувствуешь? Лучше не бывает. Ты жива это главное. Долго я была без сознания, 3 дня. Теперь понятно, почему так хочется есть, несмотря на жуткую боль внутри. Жар распространился из грудной клетки до живота и теперь двигался к ногам. Кровь кипела, наверное, в прямом смысле этого слова, иначе не могу объяснить, почему так больно. Это из-за твоей крови, да?" Барт понял, кивнул. Прости, скоро всё закончится. Спасибо тебе. Я замолчала, прислушалась к ровному дыханию рядом с собой и взглянула в окно. Так было проще говорить, не видя измученного лица Барта. Наверное, дракуны и постоянные доноры крови для тебя это серьёзно. Мы теперь связаны только и всего. Ты можешь жить своей жизнью, а я завишу от тебя. Ты заболеешь, и я заболею, ты умрёшь, и я умру. Ты же шутишь? Я аж подпрыгнула, забыв о трубке в руке. Испуганно осмотрев место перевязи, убедилась, что ничего не отпало и снова легла. Ну, конечно, шучу, это просто переливание. Барт через силу усмехнулся и закашлялся. Сколько из тебя уже выкачали? Тебе проводят полную замену крови по литру в день. Мне её заменят от тебя. А я дракон, не волнуйся. Наверное, правда не стоит волноваться. Но тогда почему он такой никакой? Да на него даже смотреть больно. И без того бледное лицо стал ещё бледней, а голубые глаза словно выцвели. Барт Мужчина промычал что-то невразумительное, потом зевнул. Ты подарил мне жизнь в прямом смысле. Спокойной ночи, бард. Но он уже не ответил. Я ещё долго слушала мирное сопение рядом с собой, стараясь не заплакать от разрывающего меня чувства благодарности. Заснула спокойно, когда жжение не прошло, но стало не таким адским, а проснувшись, обнаружила себя в одиночестве. В комнате всё так же горел камин, под потолком десятки свечей, а за окном миллиарды звёзд. Лекарских непонятных штуковин на столике не было. Теперь там стоял поднос с ещё горячим чайником, чашки, вазочка с печеньем и пышный букет из белоснежных лилий. Я заворожённо потрогала лепестки, пытаясь понять, где бард взял цветы, учитывая погоду за окном, вдохнула аромат и ничего не почувствовала. Испуг был внезапным и коротким. Я потеряла боняние, но аромат медового чая с апельсином успокоил. Всё в порядке. Цветы, наверное, просто не имеют запаха. Оставалась надеется, что они не искусственные, а то у меня с такими букетами ассоциации нехорошие. Мне туда, куда их приносят, ещё рано, хоть лихорадка и пыталась отправить. Еле слышный скрип двери заставил оторваться от любования лилиями и улыбнуться. Думал ты ещё спишь. Барт выглядел как обычно. Ни следа усталости, угрозе совести за его вчерашнее плохое самочувствие меня оставили. Только что проснулась. Выглядишь хорошо. Спасибо, ты тоже. Мы смотрели друг на друга, не зная, о чём ещё говорить. Сказать хотелось много и в то же время ничего. Мужчина пересёк комнату, не, сп не спрашивая разрешения, забрался на кровать под одеяло и откинулся на спинку. Мне пришлось приподняться и тоже сесть. Так мы разлили чай по чашкам, съели всё печенье и лишь изредка переглядывались. Ты же не останешься здесь ночевать? спросила я, наблюдая, как Барто устраивается поудобнее. Подложил под спину подушки, подоткнул под ноги одеяло. Конечно, нет. Прошу прощения, я должен был спросить, могу ли войти. Он потёр глаза, смущённо улыбнувшись. В комнате искрился даже воздух, я это чувствовала. Останься, схватила его за запястье. Мне будет не так страшно. Засыпай, я буду здесь. Я ещё долго лежала с закрытыми глазами, а Барт, наверное, думал, что сплю. Гладил мои волосы кончиками пальцев, а я притворялась спящей, чтобы не спугнуть. Болезнь оставила меня самой страшной позади. Правда ведь? На следующий день мы завтракали в столовой. В помещении одну стену полностью занимало окно, и пока я уничтожала салат и мясо, не отрывая, смотрела на улицу. Панорамные окна — моя особенная любовь. Но даже подумать не могла, что они способны выдержать такой холод, как во льдах. В замке Барта было на удивление тепло, и я не могла это не заметить. «Вы ведь ледяные драконы. Для чего вам камины? Вы мерзнете?» Мужчина пожал плечами, допив остатки чая в чашке. «Для атмосферы». Я люблю смотреть огонь, он успокаивает. Ты хорошо переносишь жару? Мы не чувствуем жару или холод. Нам всегда тепло. Драконы внутри поддерживают необходимую температуру тела. Ого, только и смогла вымолвить я. Мне бы такую суперспособность. Я бы предложил тебе полетать, но сегодня слишком холодно. Чем хочешь заняться? А разве мы не возвращаемся в Хильер? Вилка со звоном упала на тарелку. Мне бы не хотелось тут бездельничать в то время, как люди в Шейроре нуждается в помощи. Хельер так Хельер, заканчивая завтрак, я сообщу Ньору о том, что мы улетаем и подберу для тебя тёплую одежду. Кто такой Ньор, спрашивать не стало. Прильнула к окну всем телом и представила, что парю. Столовая находилась на такой высоте, что внизу едва угадывались очертания лестницы у главного входа, и можно было запросто представить, что замок висит в воздухе. Быстро одевайся. Барт влетел в столовую так внезапно, что я вздрогнула. Сунул мне в руки свёрток, вернулся к двери, запер её на ключ. «В чём дело? Улетаем сейчас же. Льер будет здесь с минуты на минуту». Мне и нужно было спрашивать, что будет, если Льер увидит меня здесь. Начнутся вопросы, на которые я не смогу не дать ответ, и солгать не выйдет, слишком честная. На то, чтобы одеться, ушло две минуты за закрытой на кухню дверью. Барт притащил мне тёпло-шерстяное платье, чулки, меховые сапожки. Накидка господина Рульфа теперь была мне в пору. Ушили, что ли?» Ещё и в свёртке нашлись перчатки и шапка. «Сюда, скорее!» Барт, увидев, что я готова, потянул меня через проход рядом со входом в кухню. Мы попали в тёмный коридор, и мне пришлось цепляться за руку мужчины, чтобы не упасть. Почти бегом преодолели несколько коридоров и лестниц, спустились в небольшой холл с фонтанчиком по центру и выскочили на задний двор. Я уже слышала хлопанье крыльев у главного входа в замок. И когда Барт обратился в дракона, хохоча вскарабкалась на его спину. Сея эта ситуация не могла не смешить. Забавно то, что Барт удирает от друга и собственного замка. Уже спустя несколько часов полёта мы остановились в небольшом зелёном городке. Мне не нужно было переодеться, поскольку зима осталась позади, и для отдыха Барт выбрал симпатичную гостиницу на берегу пруда. Двухутажное беленькое здание выглядело как картинка: аккуратные окна, зелёные ставни, фасад увиты цветущим плющом и море цветов на территории. Хозяевами оказались милопожилая женщина в полосатом платье и её муж, пузатый лыпчий старик. Нас поселили в единственную свободную комнату, благо с двумя кроватями. И хоть я пыталась убедить Барта, что мы можем продолжить путь прямо сейчас, он и слушать не желал. "Тебе нужно отдыхать. То, что нет слабости после болезни это хорошо, но организм тебя обманывает. Бодрость искусственная. Лекари предупреждали меня о таком. Лихорадка не вернётся?" Вопрос заставил Барта замолчать. Он не отвечал, наверное, потому что не знал правды. У лекарей был стимул сделать так, чтобы ты была полностью здорова. Им важны их жизни, поверь мне. Ты угрожала им ни в коем случае. Я фыркнула. Только откинувшись на спинку, почувствовала, как на самом деле устала. Летать на драконах надо сказать, та ещё задачка. Ноги всё время в напряжении, руки тоже. На минуту зазеваешься, и вот ты уже кубарем летишь вниз. Спорить с Бартом больше не стало. Остаток дня с удовольствием проспала, а вечером мужчина сам разбудил меня. Его заговорщицкий взгляд и хитрая ухмылка не сулили ничего адекватного. "Пора вылетать?" спросила с надеждой, но мужчина отрицательно мотнул головой, и она тут же рухнула. "Мы остановились в Брасе. Ты уже знаешь что-нибудь об этом городе?" "Впервые слышу. А как ты относишься к кладбищам?" Я открыла и закрыла рот. Вопрос Барта ставил меня в тупик, и понимала, точно правильного ответа на него нет. Нормально, смотря что ты имеешь в виду. Тогда собирайся, буду ждать тебя у входа в гостиницу. Мне очень уж хотелось отказаться от сомнительной прогулки, но не могла. Этот мужчина буквально вырвал меня из холодных лап смерти. Кажется, я теперь никогда и ни на что не скажу ему нет. Кладбище отлично. Смотрит на них, стою на земле живой и здоровой, куда веселее, чем быть на нём постоянной обитательницей. Я выпорхнула из пещей гостиницы и в свете фонаря от колобарта, сидящего на скамейке с проход входа, Мужчина тут же поднялся, заметив меня. Я же остановилась в ожидании, когда он обратится. Но барт подал мне руку, и мы пошли пешком. Куда мы идём? Увидишь. Больше вопросов не задавала, отвлекалась на любование городом. Браз был очень милым, уютным и просто утопал в зелени пышных деревьев, а от бесконечных клумб в воздухе стоял стойкий цветочный аромат. Наверное, если эти запахи постоянно у местных жителей не проходит головная боль. Но я здесь всего ничего, и у меня кружилась голова. в хорошем смысле слова. Позволила себе на миг зажмуриться и крепче вцепиться в локоть Барта. С закрытыми глазами ароматы можно было различать: лилии, розы, фиалки. Как же я люблю фиалки. Пришли. Перед нами находилось крошечное здание с одним маленьким окном, узкой дверью и плоской крышей. Помещение походило на сторожку или что-то вроде того, как потом оказалось, это и был домик сторожа. Седой подслеповатый мужчина выглянул на улицу, держа в одной руке фонарь Окинул нас невидящим взглядом и хрипло спросил. «Кто здесь?» «Барт Дерек, лорд острова края, что во льдах», — ответил мой помощник. И я кинула на него быстрый взгляд. «Лорд? Интересно». «Мой повелитель». Старик охнул и засуетился. Мне снова пришлось удивляться. «Вот уже второй раз я слышу от человека мой повелитель. Кажется, пора устроить допрос Барту». «Прошу, входите. Вы погулять или...» «Погулять», — оборвал его мужчина. Обстановка в старушке была скромной. Столик у окна, узкая кровать, застеленная несвежим постельным бельём, небольшая железная печь в углу и металлическая массивная дверь в стене напротив входа. Она не вписывалась в общий интерьер, и я вопросительно взглянула на Барта. "Сейчас увидишь", шипнул он, а сторож уже звенел ключами. Когда дверь со скрипом отворилась, первым пошёл мой помощник, предварительно забрав фонарь со стола. "Анна, что ж, что бы там ни было, вряд ли лорд Острова Края станет убивать меня". иначе не спасал бы. Пыльные ступеньки скрипели под ногами, на лицо тут же намоталась паутина. Света не хватало, чтобы осветить весь коридор, и там, где было ещё темно, что-то ли кто-то пищал. Крысы, не бойся. Только он это произнёс, как прямо мне под ноги выбежало мохнатое нечто. Крыса, но размером с кошку. Мой оглушительный визг пронёсся по тёмному коридору и ещё вдалике через секунду отразившись от стен эхом. Шерстяной монстр испугался меня больше, чем я его, и списком скрылся в углу. «Иди сюда!» Барт, улыбаясь, обхватил меня за талью, мгновенно прогоняя из моего сердца страх. Теперь оно радостно трепетало, а по коже пробежали мурашки от горячего прикосновения. Пусть и через шерстяную ткань платья, но я чувствовала жар от ладони. «Зачем мы здесь?» Подземелье Браса — важная достопримечательность Исмантура. Именно здесь покоится правящая семья воздушных драконов. Великий лорд Эбит I, его супруга Като Брадайн и их сыновья Элияр и Сатен. Воздушные драконы, не поняла я. Имена, которые назвал Барт, я тут же забыла, слишком сложными для меня они оказались непревычки. Когда-то на заре этого мира драконов было четыре вида: ледяные, земляные, водные и воздушные. И Смантур был поделён на четыре части. На западе правили земляные драконы, на востоке – воздушные, на юге – водные, ну, а севером правили мы – ледяные. Королей тогда не было, все подчинялись драконам. Это уже после, когда вымерли все, кроме ледяных, мир поделился на множество королевств. Великим лордам севера было сложно следить за огромными территориями, а население мира росло с каждым днем. Первый лорд Орган Калдат Тавели лично разделил земли границами – посадил на трон людей, которые по его мнению были достойны звания короля, и окончательно поселился в Ольдах. С тех пор обязанность великого лорда следить лишь за тем, что может навредить целому миру. Поэтому королю Запада ничего не угрожает. Правильно понимаю. Он ведь ненормальный. Я видела его лишь однажды, но этого достаточно, чтобы сложить о нём нелестное мнение. Правильно. Возможно, за ним стоит присмотреть, но пока его законы не смертельно опасны, лишить его титула невозможно. А почему тот человек, сторож, назвал тебя своим повелителем? Ведь Ильер главный, да? Ильер главный это так. Бард помог мне взобраться на ступеньки узкой лестницы, поднялся следом за мной и вновь обхватил за талию. Пока ничего интересного не было, лишь голые каменные стены. Но для человеческого рода любой дракон повелитель. Именно ледяные драконы спасли этот мир от полного вымирания, когда остальные исчезли, мы взяли на себя всю ответственность за оставшийся живой вид людей. Как появились драконы в Исмонторе? По легендам, сам создатель поселил нас здесь. Это лишь сказки без какого-либо основания. Впрочем, у великих лордов есть связь с мирозданием. На интуитивном уровне, именно поэтому род Товели никогда не должен прерваться. Их сыны поддерживают жизнь в Исмонтуре. Сейчас эта ответственность на Эльере, позже будет на его старшем сыне Варисе. Почему у них так много детей? хихикнула я. Альбина всегда хотела большую семью. В улыбке Барта промелькнула грусть, а у меня чего-то тяжелое сердце. Странное чувство, похоже на ревность, но с чего бы ей взяться, верно? Очередная маленькая лестница на несколько метров по узкому коридору, и мы попали в огромный круглый зал. Здесь необходимости в фонаре не было. На стенах висели факелы на расстоянии метра друг от друга, и света хватало, чтобы рассмотреть самые мелкие детали. А их здесь было видимо-невидимо. Стены, полы даже потолок украшали позолоченные завитушки. Присмотревшись, внимательно разглядела в них рисунки. Драконы, люди. Скульптор словно рассказывал какую-то историю с помощью своего творения. И если пофантазировать, можно увидеть ее. «Когда выберемся отсюда, прочитаю все книги по истории мира». Восторженно воскликнул я. «А вот здесь покоится сам Эббетт Первый». Мужчина положил ладонь на крышку каменного гроба, что стоял в одной из ниш в стене. Отпечаток руки Барта остался на толстом слое пыли, скопившейся здесь за века. «Автар». Я наклонилась, чтобы прочитать плохо видимую надпись. Смахнуть грязь и мусор рука не поднялась. Эббит I, великий лорд воздушных драконов, правитель Запада. А почему он похоронен на северной территории, если жил на западе? Здесь он погиб. Как? Его завалило камнями вон там. Бард указал пальцем в один из коридоров. Волосы на моей голове зашевелились. Может, уйдём отсюда? Нет, я, конечно, уважаю мёртвых и всё такое, но присоединиться к ним мне бы не хотелось. Не волнуйся, эти подземелья теперь надёжно укреплены. В тот раз было землетрясение, а это место только-только встроилось. -только Идём дальше, в следующем зале кое-что интересное. Куда уж интереснее, пробормотала я, а Бард повёл меня в тот самый коридор, где и погиб Эбит. Мне пришлось помолиться, чтобы успокоиться, но это мало помогало.